Глава 7. Июнь. 11 июня 1937 года было объявлено, что цвет высшего командования Красной Армии обвиняется в измене. На следующий день командиры были судимы и казнены. В отличие от жертв прежних политических чисток, против генералов не велось какой-либо публичной пропагандистской кампании. Для большинства людей и в стране, и вне ее новость об измене была полным сюрпризом, внезапным ударом. О самой измене не сообщалось никаких подробностей. Эффект кампании, поднятой в прессе 12 июня, не мог сравниться с тем, что было достигнуто в предшествующих случаях систематической травлей жертв на протяжении месяцев и даже лет. Пропаганда сделала все возможное. Были срочно собраны митинги, потребовавшие смертной казни для грязной банды шпионов. Демьян Бедный успел настрочить стихотворение в 54 строки, включавшее зарифмованные имена генералов. Подобные же вирши сочинил и другой стихоплет Александр Безыменский. А на газетных столбцах вокруг этих рифмованных строчек рабочие заводов, сотрудники Академии наук, полярные исследователи с острова Рудольфа и представители вообще всей честной прямодушной советской общественности требовали расстрела изменников, который, как оказалось, уже состоялся. 13 июня на первой странице «Правды» был опубликован приказ Наркома обороны Ворошилова номер 96 от 12 июня 1937 года. В приказе говорилось о преступлениях расстрелянных военачальников. Они якобы сознались в своем предательстве, вредительстве и шпионаже. Приведем список командиров. Заместитель наркома обороны, маршал Тухачевский. Командующий Киевским военным округом, командарм Екир. Командующий Белорусским военным округом, командарм Уборевич, Председатель ОСО Авиахима, Комкор Эйдеман. Начальник военной академии Командарм Корк. Военный атташе СССР в Лондоне Комкор Путна. Начальник административно-хозяйственного управления Красной Армии Комкор Фельдман. Заместитель командующего Ленинградским военным округом Комкор Примаков. Кроме того, в числе изменников был назван первый заместитель наркома обороны начальник политуправления красной армии ян гамарник о самоубийстве которого было объявлено 1 июня в официальном сообщении прокуратуры союза ссср говорилось что указанные выше арестованные обвиняются в нарушении воинского долга присяги измене родине измене народом СССР, измене рабоче-крестьянской Красной Армии. Между этими обвинениями и тем, что стоит в приказе Народного комиссара обороны СССР Ворошилова, имеется некоторое несоответствие. В приказе Ворошилова для достижения С этой своей предательской цели фашистские заговорщики не стеснялись в выборе средств. Они готовили убийство руководителей партии и правительства. Как мы увидим и троцкистская тема, и версия об измене готовились и разрабатывались на протяжении многих месяцев. Мы увидим также что версия измены, по крайней мере, была хорошо документирована.